хотя и успели русские мужички боганосцы сжечь и разграбить множество дворянских поместий. Что до декадентской его книжки, то я ее читал и, насколько помню, ничего декадентского в ней не нашел. Сочиняя ее, он тоже следовал тому, чем тоже увлекались тогда, стилизацией всего старинного и сказочного русского. За этой книжкой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 Он даже свой роман «Хождение по мукам», начатый писанием в Париже, в эмиграции, в эмигрантском журнале, так основательно приспособил впоследствии, то есть, возвратясь в Россию, к большевистским требованиям, что все белые герои и героини романа вполне разочаровались в своих прежних чувствах и поступках и стали заядлыми красными. Известно, кроме того, Что такое, например, его роман «Хлеб», написанный для прославления Сталина. Затем фантастическая чепуха о каком-то матросе, который попал почему-то на Марс и тотчас установил там коммуну. Затем пасхальную повесть о парижских акулах капитализма из русских эмигрантов, владельцев нефти, под заглавием «Черное золото». Что такое его сатирические картины нравов капиталистической Америки, я не знаю. Никогда не бывший в Америке, он, должно быть, осведомился об этих нравах у таких знатоков Америки, как Горький Маяковский. Горький съездил в Америку еще в 1906 году. И с присущей ему дубовой высокопарностью и мерзким безвкусием назвал Нью-Йорк городом желтого дьявола, то есть золота